Глава четырнадцатая. Из мира галлюцинаций. После экскурсии в лагерь Пегги пропала. Ребров не видел ее несколько дней. Встреченный случайно в коридорах дворца, Крафт с улыбкой сообщил, что Пегги ушла с головой в работу, пишет какой-то сенсационный материал и никому не рассказывает, чем она готовится потрясти мир. Другие журналисты, истомленные ожиданием начала процесса, пытали в одном из залов дворца начальника следственного отдела Давида эмена невысокого, плотного, лысоватого мужчину, похожего на отставного боксера веса Ребров решил послушать, прежде чем идти в следственный отдел советской делегации. Где ведутся допросы обвиняемых? На втором этаже выделена специальная секция из восьми специально оборудованных для проведения допросов кабинетов. Для обеспечения полной безопасности они связаны с системой сигнализации с внешней охраной. Как туда доставляются подсудимые? По подземному ходу, ведущему прямо из тюрьмы. Как работают следователи? По специальному графику, поэтому заключенные могут попадать к разным следователям. «Время допросов не должно превышать шесть часов, поэтому допросы ведутся в быстром темпе, очень интенсивно». «Как относятся к допросам подсудимые?» «Им нравится ходить на допросы», — усмехнулся Эмин. «Они все хотят высказаться, правда, не всегда о том, о чем их спрашивали». «Кстати, вернувшись с камеры, многие начинают писать докладные записки следователям. С жалобами?» Нет. выкладывает то, что они забыли сказать на допросе. Все эти показания будут использоваться в суде? Нет. Те из них, что обвинители будут использовать в суде, составляются в виде письменного заявления, сделанного под присягой. Их подписывает лицо, дававшее показания, и лицо, принявшее присягу. Допросы будут продолжаться после предъявления обвинительного заключения только с их согласия. Советские следователи сами проводят допросы. Нет, только через американских следователей. Они получают ответы в письменной форме в виде протокола. Но это несправедливо. Существует договоренность на сей счет. «Тоже относится к обвинителям от Англии и Франции», – пожал плечами эмен Александров, с которым Филин разрешил советоваться в случае острой необходимости, выглядел утомленным и расстроенным. Ребров знал, что может быть тому причиной. Гаврик сообщил ему, что полковник Осачев написал на Александрова рапорт в Москву. Что точно было в рапорте, Гаврик не знал но ясно, что не похвалы. Но деликатничать было некогда. Он хотел напроситься на допрос Геринга, чтобы задать несколько вопросов, которые они обговорили с филином перед отлетом того в Москву. Правда, теперь, после услышанного от Эмина, он понимал, что сделать это будет трудно, во всяком случае, в ближайшее время. Мы уже... Много раз требовали, чтобы нам разрешили допрашивать их самим, но... Александров раздраженно передернул плечами, когда Ребров спросил, не может ли он присутствовать на допросах. Американцы только обещают. У нас есть перечень вопросов, утвержденной Москвой на самом верху, которые мы должны прояснить. Но пока американцы ведут допросы так, что ответов на них нет». У них вообще к этому отношение свое. Подсудимые распределены между следователями без всякой системы. Следователи часто меняются. Для них главное выдержать установленный график. Сыплют вопрос за вопросом, даже не вникая в суть в ответов. Дополнительных и уточняющих вопросов практически не задают. Все время смотрят на часы. Как только обед или конец рабочего дня, тут же все заканчивается. Перерабатывать они не любят. Было впечатление, что Александров объясняет обстановку не столько Реброву, а кому-то иному. Скорее всего, людям с большими звездами на погонах, которым накатал рапорт Косачев. Честно говоря, покачал головой Александров. Мне даже иногда кажется, они не совсем понимают, о чем речь. Получается не допрос, а так. Формальный опрос для получения кое-какой информации. Им что, не интересно? У них заведено так. Предварительного следствия до суда, в отличие от нас, практически не ведется. Все решается в суде во время битвы прокурора и адвоката. А некоторые люди не хотят этого понимать. Я хотел напроситься на допрос Геринга. Кстати, я уже с ним беседовал в Мондорфе. Может, позже удастся. Сейчас американцы выбивают из них то, что нужно им самим. Вот выбьют тогда, милости просим. Георгий Николаевич, а вопрос о золоте во время допросов не возникал? В нашем присутствии нет. А сами мы этот вопрос не ставили? Генерал Филин считает, что это пока нецелесообразно. Звонок телефона не дал им договорить. Александров снял трубку. Да, это я. А что случилось? Вот как. Спасибо за приглашение. Идем. Я буду с переводчиком господином Ребровым. Ребров недоуменно посмотрел на Александрова. «Полковник Эмен приглашает нас в свой кабинет», — объяснил тот. «Говорит, там должно происходить нечто не совсем обычное». В особой секции для допросов заключенных на втором этаже дворца, куда их проводили прямо из тюрьмы по тоннелю, Александров и Ребров предъявили свои пропуска американской охране и прошли в кабинет полковника Эмена. Хозяин кабинета сидел за столом у окна прямо напротив двери. Справа от него располагался стенографист в форме американского солдата, записывавший ход допроса на специальной стенографической машинке. С другой стороны сидел переводчик и помощник Амина. Вдоль стены до самой двери стоял ряд стульев. На крайнем сидел солдат в белом шлеме, белых перчатках и с белой кобурой. Александров и Ребров устроились на стульях. Через некоторое время рядом с ними расположились еще несколько человек в гражданском и военном, которые вели себя как на представлении в театре. «У американцев на допросах полно посторонних. Ходят из кабинета в кабинет, просто глазеют», — шепнул на ухо Реброву Александров, как в зоопарке. Полковник эмен обвел присутствующих глазами и весьма торжественно объявил: "Господа, вчера в Нюрнберге был конвоирован из Англии Рудольф Гесс. Я пригласил вас присутствовать на его первом допросе. Сейчас его доставят. В последнее время ребров навидался пленных в самом разном состоянии, но появление Рудольфа Гесса, заместителя Гитлера по партии, Рейхсминистра, рейхсляйтера, обергруппенфюрера СС и СА, считавшегося третьим человеком в государстве, произвело на него впечатление. Два американских солдата вели странное существо в наручниках, присоединенных с цепочкой к одному из конвоиров. У него были нечеловечески длинные, болтающиеся, как на шарнирах, руки – Ушедший плечи облезлый череп, шаркающая походка, не сгибающиеся колени и необыкновенно глубоко запавшие, почти невидимые между густыми бровями и патологически выдающимися скулами глазки, крохотные, как щель, без губы рот. Усевшись на стул, стоявший прямо против следователя, Гес упрямо уставился на свои ноги в огромных разбитых ботинках. «Ваше имя?» — начал допрос Эмин. Гесс, насупившись, молчал. «Заключенный, вы слышали мой вопрос?» — повысил голос Эмин. Гесс, наконец, пробулькал в ответ. «Не помню». «Ваша должность в руководстве Германии». Гесс зашевелил бровями. Он тяжело, прерывисто дышал. «Не знаю». «Вы женаты?» Скривив отсутствующие губы, Гесс промычал. «Не знаю». «У вас есть дети?» Гесс мотнул головой. «Кто такой Гитлер?» «Не знаком с таким». «Вы были его заместителем в Национал-Социалистической партии». — Не могу знать. — Что такое «Майн камф»? Извольте ответить. — Не понимаю. — Это книга Гитлера, которую вы записывали за ним. Гитлер доверял вам во всем. Гес неожиданно силой ударил кулаком по колену. Солдат у двери и помощники Эмена вскочили, собираясь наброситься на него, но он опять погрузился в полную прострацию. — Довольно на сегодня, — решил эмен и приказал. — Уведите. Гесс уходил, волоча ноги так, словно это были протезы. Глаз его вообще не было видно за насупленными бровями. — А вы что скажете, господин Александров? — спросил Эмин, когда вслед за Гессом ушла и пораженная представлением публика. «Он действительно псих или притворяется?» «Очень похож на психопата», — осторожно ответил Александров. «Я встречал немало таких типов среди уголовников, но, возможно, и симулирует». «Психопат или настоящий сумасшедший?» — решил уточнить Амен. «Ненормальный?» «Мы в таких случаях прибегаем судебно-психиатрической экспертизе. Она легко и практически безошибочно ставит диагноз. — Возможно, вы и правы, — согласился Эмин. Подумав, хлопнул ладонью по столу. — Ладно, прежде чем идти к докторам, я хочу поставить следственный эксперимент. Приходите сюда завтра в два часа. Будет очень интересно. Обещаю вам. За чаем в кабинете Александрова они, разумеется, вспомнили невероятную историю пленения Гесса. В мае 1941 года заместитель фюрера по партии Рудольф Гесс, который во время Первой мировой был летчиком эскадрильи Рихтгофен, возглавляемый, кстати, Германом Герингом, вылетел с аэродрома в Аугсбурге на самолете «Мессершмитт-110», запасом топлива в один конец. Гес был одет в форму лейтенанта Люфтваффе, имел при себе карту с намеченным маршрутом. Он намеревался посадить самолет неподалеку от поместья члена королевской семьи лорда Гамильтона, с которым познакомился во время Олимпийских игр в Берлине в 1936 году. Не обнаружив подходящего места для посадки, он, когда... Закончился бензин, выпрыгнул с парашютом и сдался в плен местным фермерам. Поначалу он назвался вымышленным именем, но затем признался, кто он есть на самом деле. Вел себя Гэс довольно странно. Его весьма обескуражило то обстоятельство, что английские должностные лица долго не могли взять в толк, чего он добивается» а также то, что они отказываются встретиться с ним. Наконец, один из чиновников Министерства иностранных дел согласился выслушать Гесса. Тот представил документ с условиями, на который Гитлер мог бы заключить с Великобританией мирный договор, прекратить боевые действия и направить совместные усилия на борьбу с большевистской Россией. При этом Гесс заявил, что поскольку фюрер не намерен вести переговоры с премьер-министром Черчиллем, тот должен уйти в отставку. Гесс считал немцев и англичан братьями-арийцами по крови, а то, что они воюют друг с другом, считал трагедией и ошибкой. Он намеревался с помощью лорда Гамильтона выступить с этими идеями в английском парламенте. Однако по личному распоряжению Черчилля Гесса отправили в Тауэр, где он пробыл как высокопоставленная, интернированная персона до конца войны и отправления в Нюрнберг. После того, как англичане объявили по радио об аресте Гесса, взбешенный Гитлер приказал министру пропаганды Геббельсу объявить его на весь мир сумасшедшим. И тот объявил. Видимо, член партии ГЕС жил в мире галлюцинаций, в результате чего он возомнил, что способен найти взаимопонимание между Англией и Германией. Национал-социалистическая партия считает, что он пал жертвой умопомешательства, и таким образом его поступок не оказывает никакого воздействия на продолжение войны, которую Германию вынудили. Однако поверить в это было трудно. Генерал Филен, с которым Ребров несколько раз обсуждал эту историю, был уверен, что за предложениями Гесса стояли реальные желания Гитлера. Он, готовясь к войне с СССР, вовсе не собирался воевать на два фронта. И если бы англичане приняли эти предложения, Гесса объявили бы не сумасшедшим, а героем. Больше того, у него были вполне реальные основания рассчитывать, что англичане готовы на союз с Гитлером. Кто знает, что случилось, если бы Гесс благополучно и незаметно добрался до лорда Гамильтона. И не вылетел ли он по приглашению английских секретных служб? Причем англичане всячески уходят от обсуждения этой таинственной истории – и засекретили все документы, к ней относящиеся. «Да, господин Черчилль способен разыгрывать самые сложные партии», заключил разговор Александров. «Сначала натравил Гитлера на нас, потом стал помогать нам». «А что ждать от него теперь?» – поинтересовался Ребров. «Думаю, скоро узнаем». На следующий день в два часа Александров и Ребров снова пришли в кабинет Эмина. Гесс уже сидел на своем месте. Его обезьяне-руки, скованные наручниками, болтались где-то у самого пола. А потом конвоиры ввели самого Геринга. Тот, внимательно оглядев присутствующих и чуть задержав взгляд на Реброве, смирно уселся на указанный ему конвоиром стул. Рудольф Гесс... «Вам знаком рейхс-маршал Герман Геринг?» — начал допрос Эмен «Нет!» — неожиданно резко выкрикнул Гесс. «Повторяю еще раз. Рейхс-маршал Геринг!» — медленно повторил Эмен «Не знаю такого!» — хрипло прокаркал Гесс. «Геринг...» молча наблюдавший за происходящим и, видимо, не собиравшийся помогать Эмину, все-таки не выдержал. «Неужели кто-то смеет не знать его, самого Германа Геринга?» «Гесс, это я, Геринг! Посмотри на меня! Открой свои глаза! Или ты там ослеп своей Англии!» Гесс, не глядя на него, Лишь промычал что-то невнятное. «Хватит валять дурака!» — разволновался Геринг. Видимо, поведение Гесса его изрядно взбесило. «Довольно разыгрывать из себя сумасшедшего! Не думай, что тебе тут кто-то поверит!» Гесс блеснул на Геринга своими крохотными глазками, но ничего не сказал. «А кто такой Гитлер? Вы знаете?» — вмешался в разговор старых партийных товарищей Эммин. Гесс мотнул головой. «Ты же молился на Гитлера!» «Ползал перед ним на коленях!» — взвился Геринг. «Считал, что у него есть дар свыше, который сделает его хозяина мира!» «Ты сам миллион раз говорил мне это!» «Ничего не знаю!» — тупо буркнул Гесс. «Не знает он!» — ты совсем по бабье обиженно всплеснул руками Геринг. «Ты что?» «На самом деле не помнишь Гюрера?» «Какой-то портрет висел у меня в комнате». «Какой-то портрет! Это был Гитлер! Ты помнишь, что он говорил о предназначении рейха и германской нации?» «Но ведь портрет не разговаривал со мной», — усмехнулся Гесс. «И в этот момент он не выглядел сумасшедшим». «Ты еще издеваешься надо мной!» — подскочил от ярости Геринг. Солдат положил ему руку на плечо, и он плюхнулся на стул. «Вместо того, чтобы корчить из себя сумасшедшего, ты бы лучше подумал, как на всем вести себя тут, как не опозориться, а ты просто решил спрятаться в свою нору. Но тебе это не поможет, придурок!» Геринг махнул рукой и демонстративно отвернулся, бормоча про себя проклятие. «Ладно, довольно», — оборвал допрос Эмин. «Уведите заключенных». Когда Геринга и Гесса увели, он устало вздохнул. «Знаете, в присутствии такого психопата чувствуешь себя все время в опасности. Да еще когда у него такая рожа, ужасно утомляет». «Думаю, без специальной психиатрической экспертизы тут все-таки не обойтись», спокойно напомнил о своем предложении Александров. «Пожалуй», — соглашается Эмен. «И все-таки не могу понять, как такие слизняки поставили на колени всю Европу?» Александров не согласился с ним. «Это сейчас они выглядят такими. К тому же в Германии было много других, гораздо более сильных и способных людей», Просто эти оказались на первом плане. Постскриптум. После падения Франции в 1940 году Англия в одиночестве противостояла Германии. Черчилль знал, что если Германия сконцентрирует свои силы на борьбе с Германией, последняя будет разбита. Все, что ему оставалось, это затягивать время, искать союзников и создавать второй фронт. Он хотел, чтобы его союзниками стали две страны – Соединенные Штаты и Советы. Но для Советов, которые сотрудничали тогда с Германией, было бы слишком опасно идти на риск войны с Гитлером. Вот почему Черчилль оказался перед необходимостью сделать так, чтобы Гитлер сам объявил войну Советам. Британская разведка в Берлине установила контакт с Рудольфом Гессом и с его помощью нашла выход на самого Гитлера. Гессу было сказано, что если Германия объявит войну Советом, Англия прекратит военные действия. Гесс убедил Гитлера, что всему этому можно верить. Британская разведка сфабриковала приглашение за подписью Черчилля и переправила его Гессу. Гесс оказался в Шотландии после своего тайного перелета и получил возможность встретиться с английскими официальными лицами. Он заявил, что Гитлер нападет на Германию. Ему же в ответ было сказано, что Англия свою часть договоренности также выполнит. Были сделаны записи этой встречи, которые затем были переправлены в Москву. Кот удрал из мешка. Война началась. Аллен Даллес из выступления перед закрытой аудиторией сторонников Республиканской партии США.